И так, сказала Пиновская. Ребята, проговорил Плищев, когда Людмила вышла за дверь. Это, конечно, только догадки, но я кажется со Скунсом дело имел. Так, протянул Дубинин. Логика, сказала Пиновская. Логика где? Сергей Петрович неуклюже пошевелился на койке, стараясь переменить положение тела. не потревожив больной головы. Логика, пожалуйста, с какой статьёй он вообще там оказался? Подкрался за мной с выключенными огнями. Я и не видел. Потом троих положил, как из автомата. По 2 секунды на каждого. Слышишь, Саш? Для тебя говорю. Слышу, голосом Тараса Бульбы отозвался из угла ласкутков. Наёмный убийца выручает шефа и гиде. Скептически фыркнуло Пиновское. "А что, к тебе телохранителем нанялся? Смеётесь?" обиделся Плещеев. "Мне что-то было не очень смешно. Мне и сейчас не очень смешно." "В 6 секунд, значит?" спросил Саша задумчиво. "Да уж, не в 600. Я к тому, Сказал Саша, что сегодня ночью в Пушкине скончался некто Кималь Губаевич Серазидинов. О, поднял палец Асаф Александрович. Колоритнейшая господа личность был безвременно усопший. С ветой жизни люди уходят. Как говорила когда-то армянское радио: "Мы не знаем, что такое горжетка, но если это то, что мы думаем, Не смотрите на меня так, Марина Викторовна, умоляю. Так вот, если это то, что мы думаем, по нему льет горькие слезы местные профсоюз-киллеров. Кое-во дела он отечески направлял последние годы два или три. Притом странное, говорят, кончины было. Подхватил Саша. Пятьдесят пять лет, нам бы с вами его здоровье и жуткий инфаркт. А телохранитель, кстати, о телохранителях, его в закупоренной как бункер квартире кто-то слегка придушил, так что бедняга оклимался к полудню, а парень подготовленный, кто что хоть тресни. По сторонних отпечатков, естественно, никаких, только то, что у Губаевича на кровати кто-то в джинсах сидел. Оригинальнейшая примета, вздохнула Пинопская. а кроме того в двух шагах от места ментовки кто-то оставил ауди с тремя любимыми нукерами покойного избитыми до непотребного состояния рискну предположить сказала пиновская версия конечно шаткая но безусловно имеющая право на существование поддержал дубинин дерзайте мариночка мы в вас верим Goodbyeevich проворчал Саша. Goodbye, baby. Если Губаевич в самом деле опекал наёмных убийц, и это у него получалось, на него вполне могли вывести скунса по международным каналам. Для начала скунс убивает Петрухина, а потом ему предлагают контракт Серёженька на тебя. Он едет за тобой в Токсово и неожиданно негаданно Напарывается на конкурентов. В порыве законного возмущения он отбивает у них жертву. И жажда насолить конкурирующей фирме, а рожная ему Кемали то убивать, если он от него и работал, мрачно поинтересовался Плищев. Если Марина Викторовна рассуждает правильно, сказал Саша, я склонен думать, что она права. Остаётся принять, что и Токсовская тройка работала от него же. Но и зачем интересно он их послал, если у него скунс есть возможность только одна, развёл руками Дубинин. Получив на тебя заказ, скунс тянет резину либо вовсе отказывается. И вот дабы не потерять лицо, это не одна причина, а целых две. заметила Пиновская. Тянет резину, сморщился Ласкутков. Отказывается наёмный убийца. А ты вспомни репутацию скунса, сурово посоветовала Марина Викторовна. Вспомни